Глава двадцать первая Хуан ускорил шаги, и Милдред с трудом держалась рядом. «Нам обязательно бежать?» — спросила она. «Гораздо легче будет откопать автобус, пока светло, чем ковыряться в потемках». Она поспевала за ним рысцой. «Вы надеетесь его вытащить?» «Да». «Почему же вы сразу не попробовали, а ушли?» Хуан замедлил шаги. «Я же сказал вам. Два раза сказал». «А, ну да. Значит, это было всерьез?» «Я всегда говорю всерьез», — ответил Хуан. Они пришли к автобусу, когда солнце уже скользнуло за хребет. Верхние облака все еще были розовыми, и розовой прозрачностью обливали землю и холмы. Прыщ шмыгнул из-за автобуса навстречу Хуану. В его повадке было какое-то враждебное подобострастие. «Когда они выезжают?» — спросил он. «Никого не нашел», — лаконично ответил Хуан. «Придется самим. Мне нужна помощь. Куда они к чертям подевались?» «Разбрелись», — сказал Прыщ. «Ладно, вынимай брезент. Там дама на нем спит». ладно подними ее. Нужны камни, если можешь найти, и нужны доски или столбы. Придется, наверное, разобрать забор, но колючую проволоку оставь, скот разбежится. И вот что, прыщ. Рот у прыща открылся, плечи повисли. Вы обещали, собери всех мужчин. Мне понадобится помощь. Я возьму большой домкрат под задним сиденьем. Хуан влез в автобус. Внутри уже было темновато. Он увидел, что на сиденье лежит Ван бранд «Вам придется встать, я хочу взять домкрат», — сказал Хуан. Вдруг он наклонился ниже. Глаза у старика были открыты и закатились. Шумный, натужный храп рвался из его глотки. В углах рта собралась слюна. Хуан перевернул его на спину, язык у старика запал в горло и преградил путь в воздух. Хуан залез в его открытый рот пальцами и оттянул язык вперед и вниз. Он крикнул прыщ прыщ и свободной рукой, золотым обручальным кольцом, постучал в стекло. прыщ влез в автобус. «Он заболел, черт подери! Позови кого-нибудь! Посигналь!» Сменить их пришлось мистеру Причарду. Ему это было отвратительно, но отказаться он не мог. Хуан отрезал коротенькую палочку и показал ему, как придерживать западавший язык, уперев палочку в небо, чтобы старик не задохнулся. Мистеру Причарду был омерзителен вид больного и от кислого запаха, выходившего с тяжелым дыханием, его мутило. Но отказаться он не мог. Он не хотел ни о чем думать. Его ум желал выключиться. Все его существо поминутно скручивалось от леденящих мыслей. В автобус вошла его жена и, увидев его, села на первое место у двери, как можно дальше от него. И даже в сумерках он разглядел царапины и кровь у нее на воротнике. Она с ним не разговаривала. Он мысленно сказал, «Я, наверное, был невменяем». «Не понимаю, как я мог это сделать. Дорогая, но почему ты не можешь подумать, что я был болен не в своем уме?» Он сказал это в своем уме. Он подарит ей маленькую оранжерейку. И не такую уж маленькую. Он построит ей лучшую оранжерейку на свете. Но долгое время об этом нельзя будет даже заговорить. И путешествие в Мексику. Им надо пережить его. Оно будет ужасным, но им надо пережить его. И долго ли не исчезнет из ее глаз это выражение, обида, укор, упрек? Несколько дней она не будет разговаривать, это он знал. А если и будет, то безукоризненно вежливо, краткие ответы, мягкий голос и ни одного взгляда в глаза. «О, Господи!» — подумал он, — «как меня в такое заносят Почему не я здесь лежу, умираю, а этот старик? Ему уже никогда не придется переживать такое. Он почувствовал, что под машиной начали работать люди. Он услышал, как воткнулась лопата и хлюпнула грязь, услышал, как бросили камень под колесо. Жена сидела, подобравшись, и на губах ее была терпеливая улыбка. Она еще не знала, как она обернет дело, но все в ее руках. Ей было грустно, и она твердила себе. «Не нужно злых мыслей. Если Элиот поддался низменному, это вовсе не значит, что я должна забыть о своем благородстве и великодушии». В груди трепыхнулось торжество. «Я победила гнев», — прошептала она, — «и победила отвращение. Я способна простить его, я знаю, что способна». Но ради него же я не должна торопиться с этим. Ради его же блага. Я должна выждать. Лицо ее было преисполнено достоинства и обиды. У автобуса прыщ творил чудеса силы и доблести. Его двухцветные штиблеты погибали в грязи. Он губил их почти намеренно. Слой грязи налип на его шоколадные брюки. Он надругался над своим красивым костюмом. Он вонзал лопату в землю, окапывая колеса сзади из боков, и отшвыривал грязь. Он стал на грязь коленями, чтобы рыть руками. Его волчьи глаза горели от труда, и на лбу выступил пот. Он украдкой поглядывал на Хуана. Хуан забыл их уговор, и как раз тогда, когда Прыщу это было особенно важно. Прыщ втыкал лопату в землю с порывисто-бурной силой. Эрнест Хортон взял кирку и перешагнул через канаву. Он снял дерн, корни, слой почвы и наткнулся на то, что искал. Каменные обломки некогда обвалившегося храма. Он выковыривал камни и складывал на траве возле ямы. К нему подошла Камила. «Я помогу вам носить». «В грязи измажетесь», — сказал Эрнест. «Думаете, я могу стать грязнее, чем сейчас?» спросила она. Он опустил кирку. «Не хотите дать мне телефон? Я бы вас сводил куда-нибудь». «Я правду сказала. Я пока нигде не живу. У меня нет телефона». «Как знаете», — сказал Эрнест. «Да нет, честно. Где вы остановитесь?» «В Голливуд-Плазе», — сказал Эрнест. «Хорошо». «Если будете в вестибюле послезавтра около семи, я, может быть, зайду». «Годится», — сказал Эрнест. «Пойдем обедать к Муссо Франку». «Я не сказала, что приду. Я сказала, может быть. Не знаю, какое еще будет настроение. Если не появлюсь, не швыряйте часы об стенку. Я уже не соображаю, что к чему. До того укаталась». «Годится», — сказал Эрнест. Поторчу до половины восьмого. — Вы молодец, — сказала Камила. — Лопух как лопух, — сказал Эрнест. — Большие не поднимайте, я отнесу. Берите маленькие. Она взяла в обе руки по камню и отправилась к автобусу. Хуан подошел к старой изгороди и стал вытаскивать столбы. Он вышатнул 8 штук, но через один, чтобы не упала колючая проволока. Он отнес столбы и пошел за новыми. Розовая заря бледнела, и на долину спускались сумерки. Хуан опер домкрат на столб, подвел его под полку обода и стал поднимать автобус с одного бока. По мере того, как колесо поднималось в яме, прыщ наталкивал под него камни. Хуан переставил домкрат, покачал еще, и постепенно одна сторона автобуса поднялась из грязи. Хуан перенес домкрат на другую сторону и стал вывешивать другое колесо. Эрнест выкапывал камни, а Камила с Нормой носили их к канаве. Милдред сказала, а мне что делать? «Уложите поплотнее этот столб, пока я схожу за другим рычагом», — сказал Хуан. Он работал на с темнотой. Лоб у него блестел от пота. Прыщ коленями в грязи бутил яму под колесом, и другая сторона автобуса поднималась над кюветом. — Поднимем запасом, — сказал Хуан, — чтобы не переделывать снова. — Я хочу уложить столбы под колеса. Кончили уже в потемках. Хуан сказал, — Надо, чтобы все подтолкнули, когда я тронусь. Если хоть метр сделаем, все в порядке. — Как там дальше дорога? — спросил Прыщ. — Мне показалось ничего. — Ого! Дал ты жизни своему костюму! Лицо у Прыща осунулось от разочарования. — Подумаешь, костюм, — сказал он, — что от него толку? Голос был такой убитый, что Хуан уставился на него в полутьме. Губы Хуана нехотя разошлись в улыбке. — Я сяду за руль, а тебе придется покомандовать здесь, кит. — Заставь их навалиться, когда я тронусь. — Ты знаешь, что делать? — Командуй здесь, кит. Прыщ швырнул лопату. — Все сюда! — закричал он. — Все сюда! А ну, нажмем! Я стану справа, девушки тоже. Все взялись! Он выстроил людей позади автобуса. На секунду... Он задержал алчный взгляд на миссис Причард. «Пожалуй, будет только мешаться», — решил он. Хуан забрался в автобус. «Вылезайте толкать», — велел он мистеру Причарду. Мотор завелся легко. Хуан дал ему несколько секунд поработать. Потом включил первую скорость, дважды стукнул по борту и услышал, как прыщ два раза стукнул в ответ по задней стенке. Он чуть прибавил газу и стал отпускать сцепление. Колеса пошли, пробуксовали, рыкнули, пошли, и любимая, пьяно переваливаясь по каменной колее, выползла на дорогу. хон отъехал по дороге от лужи и потянул ручной тормоз. Он встал и выглянул в дверь. «Кидайте инструменты прямо на пол», — сказал он. «Давайте, поехали». Он включил фары, и лучи осветили гравийную дорогу до самой макушки маленького холма.